есть чему утомить самого здорового человека, тем более что поднимаясь, вы должны согнуться в три погибели, если не хотите разбить себе лоб. И своим платьем вы сметаете всю паутину с лестницы. В довершение всего, вам нужно будет тепло одеться. Продолжал Кюре, не замечая негодования тёти от одной мысли, что она способна вскарабкаться таким образом на колокольню, Потому что когда вы взберётесь наверх, вас обдаст сильным ветром. Некоторые лица утверждают даже, что они чувствовали там ледяной холод, но на это не обращают внимания. По воскресеньям всегда набираются группы, почас приходящие даже издалека, чтобы полюбоваться красивой панорамой, и все уходят очарованные. Да, в следующее воскресенье, если удержется погода, Вы, наверное, найдёте там множество народа, потому что на это воскресенье приходятся рогации. Нужно признать, впрочем, что вид оттуда действительно сказочный. На равнине открываются уголки, каждый из которых обладает своей особенной прелестью. Когда погода ясная, бывает виден даже Вернель. В довершение всего, оттуда можно сразу обнять взором места, которые обыкновенно вы видите раздельно. Например, течение Вивоны и рвы Сент-Асис-Для-Камбре, от которых река отделена с завесы высоких деревьев, или же всю совокупность каналов Жуи-Левиконт. Каждый раз, как я бывал в Жуи, я видел только один какой-нибудь кусок канала. Затем, когда поворачивал за угол, видел другой кусок. Но тогда у меня пропадал из виду первый. Напрасно бывали мои усилия мысленно связать их вместе, получить общую картину, мне не удавалось. С колокольни Сент-Иер дело другое. Оттуда вы видите всё сразу, как на географической карте. Только воды нельзя различить. Вам кажется, будто весь город покрыт большими щелями, растекающими его такими правильными линиями, что он похож на краюху хлеба. куски, которые ещё держатся вместе, но уже отрезаны друг от друга. Чтобы получить вполне ясную картину, нужно было бы находиться сразу в двух местах: на колокольне Сент-Лер и в Жуиле-Виконт. Кюре до такой степени утомлял тётю, что когда он наконец откланялся, ей приходилось отпускать также и Евлалию. Возьмите, бедная моя Евлалия, говорила тёте слабым голосом, вынимая монету из маленького кошелька, лежавшего у неё под рукой. Вот вам. Не забывайте меня в своих молитвах. Что вы, госпожа Актав, не знаю право брать ли мне? Вы хорошо знаете, не ради этого я прихожу сюда, говорила Евлалия каждый раз всё с тем же колебанием и тем же замешательством. Как если бы ей впервые приходилось получать эту монету, и каждый раз выражение недовольства на лице, которое забавляло тётю, но никогда не бывало ей неприятно. И если случалось, что Евлалия, беря монету, имела не столь недовольный вид, как обыкновенно, тётя говорила: "Не понимаю, что это случилось с Евлалией. Я ведь дала ей столько же, как и всегда". а она между тем совсем не казалась удовлетворенной. «Я думаю, однако, что ей нельзя пожаловаться», вздыхала Франсуаза, склонная рассматривать как мелочь все, что давала ей тетя для нее самой или для ее детей. И как бессмысленно расточаемые для неблагодарной сокровища те монетки, что совались каждое воскресенье в руку и в лалии, впрочем, так незаметно, что Франсуазе никогда не удавалось их видеть. Нельзя сказать, чтобы Франсуаза хотела сама получить деньги, которые тётя давала Евлалии. Она радовалась тётиному достатку, зная, что богатство хозяйки автоматически возвышает и красит её служанку в глазах посторонних. И что она, Франсуаза, окружена почётом и прославлена в Камбре, Жуильеви-Конте и других местах, Благодаря многочисленным фермам моей тёти, частым продолжительным посещениям Кюре и огромному количеству выпитых тётей бутылок виши, Франсуаза была скупа лишь по отношению к тётиным богатствам. Если бы ей было поручено управление тётиным имуществом, что было её заветнейшей мечтой, то она охраняла бы его от посягательств посторонних с материнской свирепостью.